К сожалению, он еще не имеет права назвать эту женщину своею, поскольку она пока не желает назвать его своим. У Клементины возник ярко выраженный алтарный комплекс. Почти 18 лет она была тесно связана с церковными алтарями, и вот теперь не хочет, чтобы кто-нибудь повел ее к алтарю. По мнению Клементины, брачное предложение, будто бы спасающая честь женщины, на самом деле роняет ее честь. Да, кстати, ресницы у Клементины все же гораздо более длинные и шелковистые, чем это показалось автору однажды в Риме. Много лет Клементина вставала чуть свет. Сейчас она наслаждается поздним вставанием, завтракает в постели, совершает прогулки, отдыхает после обеда, иногда читает довольно длинные лекции, их можно, наверное, назвать также размышлениями вслух или монологами, о причинах своей боязни перейти вместе с автором через линию Майна, то есть поехать на север. О жизни до Вайцхегейма никогда не упоминается. Представь себе, что я была бы в разводе или вдовой. Я ведь тоже не стала бы рассказывать тебе о первом браке. подлинный возраст Клементины — 41 год. подлинное имя — Карла. Но она не возражает, чтобы ее и впредь звали Клементиной. При ближайшем рассмотрении после нескольких серьезных разговоров выяснилось, что Клементина — женщина избалованная. Она привыкла жить на всем готовом, не знала забот с квартирой, с одеждой, с книгами, не должна была обеспечивать себе обеспеченное существование. Отсюда ее страх перед жизнью. Клементину пугают самые пустяковые траты. Она боится позволить себе чашечку после обеденного кофе где-нибудь в Швеценгене, или в Нимфенбурге. Каждый раз, когда кошелек Клементина чуть тащает, она впадает в тоску. Неизбежные длинные разговоры автора по телефону с «За Майном», так это называет Клементина, действуют ей на нервы, и во все, что она слышит о деле Лени, кажется ей выдумками. Конечно, она не подвергает сомнению существования самой Лени, о которой знает из официальных документов, из досье ордена. Впрочем, Знаменитое сочинение Лени о маркизе фон О Клементина так и не сумела достать и прочесть. Подробный разбор формы и содержания этого сочинения она получила от сестры пруденции в письменном виде. Любое упоминание о Рахеле Гинзбург выводит Клементину из равновесия, а на просьбы автора отправиться с ним в Герзелен, чтобы рвать розы. Какое? Она отвечает мягко, покошачьи, отмахивается левой рукой. Клементина не хочет и слышать о чудеса. Быть может, здесь стоит отметить, что тем самым она отрицает бессознательно различие между верой и знанием. Известно, что перед Герзеленом открывается блистательное будущее. По всей вероятности, там устроят бальнеологический курорт. Вода в тамошнем теплом источнике достигает 38-39 градусов по Цельсию, что считается идеальной температурой. Известно также автор Узнал это из телефонных разговоров, что Шоуздорф накрепко связал себя с делом Лени, согласно высказываниям Ширтенштейна, и что на упомянутую выше газету подано в суд. От газеты требуют извинений за такие выражения, как «дом, пользующийся дурной славой» и «веселый образ жизни». Причем труднее всего оказалось убедить суд в оскорбительности, как им казалось, вполне вежливого выражения Веселый образ жизни. И еще новости. Лотта временно поселилась в комнате льва. Оба турка, да, Тунчик, да, да, да. Килыч. Займут, видимо, квартиру Лотты. В случае, если на то согласится домовладелец. Враг левантинцев. И Лени и Мехмед решили образовать семью. Таково предварительное обозначение их союза. Ведь Мехмет женат. Правда, как Магометанину ему разрешено завести себе вторую жену разрешено его магометанским законом, но отнюдь не законами страны, где он является гостем. Разве только Лени примет магометанство, что, впрочем, не исключено, поскольку и в Коране нашлось место для Мадонны. За это время удалось разрешить и проблему закупок. Старшая дочь португальской семьи, восьмилетняя Мануэла, носит Лени булочки. Начальство оказывает на Хельце давление, пока что не очень большое. Все эти сведения получены от Шоттенштейна. За истекший период Леня встретилась лицом к лицу с комитетом «Помогите Лени» и покраснела от радости и от стыда.